Часть третья. Фил. Глава двадцать восьмая. И его жизни, и моей. Мы оба погибнем. Ты думаешь, оно того стоит? – спросил я. Твоя гибель, гибель твоей семьи и друзей. Дело должно быть сделано, – сказал Николас. С какой стати? Я требовал объяснений. Именно в это время я писал новый роман, лучший из всех мною написанных. Скажи мне, Николас, что содержится в материале, который ты намерен записать на диск? Мы сидели на трибуне а н а х а й м с к о г о стадиона и следили за игрой Ангелов. Мой последний бейсбольный матч, подумал я с грустью, потягивая пиво из бутылки. Информация, которая со временем приведет к падению ф р и м о н т а ответил Николас. Никакая информация не в состоянии этого сделать, сказал я. У меня не было столь наивной веры в силу слова, сказанного или написанного. А кроме того, полиция не допустит распространения записи. Им наверняка все известно. Так всем кажется, отозвался Ник. Но мы должны попытаться. Я не исключаю, что только один человек из Дана, ретивая Вивиан Каплан, вцепилась в нас, надеясь нагреть на этом руки. Полиция, возможно, не разделяет ее подозрений. Полиция подозревает всех и всегда, возразил я. Наш славный президент, сказал Ник, является тайным агентом коммунистической партии. Это голословное обвинение или у тебя есть доказательства? Мы в эту запись вмонтируем имена, даты и Бог знает что еще. Вполне достаточно, чтобы... Но у вас нет документальных доказательств. Прервал его я. Зато мы знаем многие детали. Слушатели воспримут их на подсознательном уровне. И вы зальете этой информацией всю Америку? Именно. И в одно прекрасное утро все проснутся и начнут петь: Красный Фримонт, Красный Фримонт, Белый дом не для тебя? Николас кивнул. Из м и л л и о н а глоток, из пятидесяти миллионов, из двухсот миллионов глоток, красный Фримонт — это вовсе не шутка. Резко оборвал меня Ник. Еще бы, сказал я. Какие уж тут шутки. Речь идет о наших жизнях. Правительство изготовит любые фальшивые документы, чтобы опровергнуть тебя, если, конечно, вообще обратит на это внимание. Все данные абсолютно правдивы. Фримонт агент Москвы. По сути дела идет скрытый коммунистический переворот, бескровный и незаметный. Мы располагаем фактами. Вот это да. До меня начинал доходить смысл. Неудивительно, что Советский Союз не критикует нашего президента. Он им по вкусу. Что ж, действуй. Ты согласен? Николас пристально посмотрел на меня. Я должен был рассказать тебе все. Она так считает. А Рычел ты рассказал? Собираюсь. У Джони будут другие родители, сказал я. И подумал, что кому-то другому придется написать великий научно-фантастический роман. Действуй, повторил я. Изготовьте миллион дисков, два миллиона. Отошлите по экземпляру каждой американской радиостанции. Отправьте их в Канаду, в Европу, в Южную Америку. Продавайте диски за 85 центов. Раздавайте их в супермаркетах. Оставляйте у дверей. Благословляю вас. Если хотите, я вставлю этот материал в свой новый роман. Нет, этого мы не хотим. Отозвался Ник. Вами руководит Валис, он направляет ваши действия. Валиса больше нет, ответил Николас. Его поразила ядерная боеголовка. Знаю, сказал я. Тебе его не хватает. б о л е е чем я могу выразить словами. До конца жизни не услышу его, не услышу и и оператора. Старина мояшка, заметил я. Как славно быть ведущим астрофизиком и сбивать с орбиты все объекты, которые ты не смог постигнуть и объяснить. Тем не менее данные фримонти вы получили. Да, мы их получили. Подтвердил Ник. Ты теперь в а р а м праве, сказал я, догадавшись, какая организация кроется под этим мы. Николас кивнул. Ко мне приходила Вивиан, сказал он. Вивиан, с какой целью? Распрашивала с о записи, над которой мы работаем. Так им уже все известно. Я намерен вручить ей образец без нашего материала. Может, это даст нам время выпустить настоящий диск. Они придут и возьмут штампы. Среди них будут чистые, но они возьмут все. Мы рассчитываем, что они возьмут только один в качестве образца. Вы обречены. Никаких шансов у вас нет, сказал я. Возможно. Николас не стал возражать. Дон Кихотская атака на режим, вот что это такое. Впрочем, они все равно до нас доберутся. И кто знает, может какой-нибудь д а н о в е ц услышит вашу запись, узнает правду и задумается хотя бы на мгновение. Иногда идеи овладевают людьми по совершенно непонятной причине, а иногда наоборот. Все знают правду, но она оставляет людей равнодушными, и причина этого столь же непонятна. В любом случае ты уже слишком далеко зашел, чтобы останавливаться, разве не так? Поэтому делайте свое дело как можно лучше. Когда дановцы прослушают диск, ваша информация проникнет в их мозги и только это уже принесет успех. Ведь чтобы узнать, что вы натворили, им придется прослушать всю запись и даже если ее больше никто не услышит. Значит, ты не против того, что я втянул тебя в это дело? Я рад. И мы пожали друг другу руки. Ангелы выиграли. Мы с Николасом вместе покинули стадион, сели в его зеленый Маверик и двинулись в сторону п л а с е н т и и Перед нами затормозил синий лимузин. В тот же момент позади нас замигал красным сигнальным огнем полицейский автомобиль. Меня вынуждают остановиться, сказал Ник. Когда мы при тормозили у обочины, из синего лимузина выскочили люди в форме специального подразделения ДАН. В мгновение ока один из них оказался перед нашей машиной и направил пистолет Николасу в голову. Не двигаться, приказал он. Я не двигаюсь, ответил Ник. Что, начал было я, но замолчал, когда ствол пистолета уперся мне в бок. Через считанные секунды нас с Николасом затолкали в синий автомобиль, двери захлопнулись и автоматически заблокировались. Лимузин развернулся и помчался по направлению к штаб-квартире Дана в округе о р а н ж Мы с Ником оба это поняли. Полицейские могли нам о н не говорить. Что мы сделали? спросил я, когда автомобиль въехал в подземный гараж. Вам скажут, ответил один из полицейских жестом приказав выходить из машины. Они по-прежнему держали в руках пистолеты, и вид у них был свирепый и угрожающий. В жизни своей не видал лиц до такой степени искаженных ненавистью. Вылезая из машины, Николас сказал мне: "По-моему, за нами следили на стадионе." Мной овладел страх. Неужели они могли записать наш разговор на стадионе в разгар бейсбольного матча в толпе людей? Нас повели по сырому темному туннелю с бетонными стенами, потом по наклонному пандусу мы подошли к лифту и какое-то время стояли, прежде чем войти в него. Полицейский нажал кнопку на пульте, и через мгновение мы очутились в ярко освещенном зале с натертым до блеска паркетом. Затем нас ввели в просторный кабинет. Вокруг стояли и сидели дановцы, включая Вивиан Каплан и какого-то большого полицейского чина, судя по нашивкам и золотым шнурам на мундире. Вид у них был зловещий. Буду с вами откровенно, заговорила Вивиан Каплан. Мы прикрепили записывающий прибор к вашему костюму, Николас, когда вы стояли в очереди за билетами на стадион и записали вашу беседу во время матча от первого до последнего слова. Я уже распорядился опечатать помещение новой музыки. сказал высокий полицейский чин хриплым голосом никаких записей больше не будет все кончено мистер Брейди с минуты на минуту арестуют и вашу сообщницу мы с Николосом молчали вы намеревались включить в запись воспринимаемую на подсознательном уровне информацию утверждающую что президент Фримонт является агентом коммунистической партии это так спросил а б и в а н в ее голосе звучало сомнение н и к о л а с не ответил Какое безумие, продолжала Вивиан, и какая мерзость! Этот ваш жалкий спутник. Ладно, с ним теперь покончено, покончено навсегда. Мы перехватили трансляцию с этого спутника м а т е р и а л ы для подсознательного восприятия на частотах телевизионного вещания, но его мощности хватало только для охвата небольших площадей за один сеанс. В тех передачах не говорилось ничего подобного. Этот спутник снабдил вас информацией, он вас инструктировал. Мне нечего вам сказать. Ответил Ник. Вывести его и расстрелять, велела б и в и а н Каплан. Я в ужасе уставился на нее. Полицейский чин возразил: Возможно, он сообщит нам. Мы и так знаем все, заявила в и в и а н Хорошо. Офицер сделал знак, и два д а н о в ц а в ы в е л и Николаса из кабинета. Он не сказал ни слова и не оглянулся. Я смотрел им вслед, бессильный, парализованный. Верните его. Обратился я к Вивиан, и я расскажу вам все, что узнал от Николаса. Он уже не человек, сказала Вивиан. Им управляет спутник. Спутника больше нет, воскликнул я. В его мозгу отложено яйцо, яйцо чужой расы. Он служит гнездом для этого яйца, а т а к и х мы всегда убиваем, прежде чем из яйца что-нибудь вылупится. Этого тоже, спросил ее один из д а н о в ц е в указывая на меня пистолетом. Он не входит в а р а м п р а в ответила Вивиан. Потом повернулась ко мне. Мы сохраним вам жизнь, Фил, и будем выпускать под вашим именем книги нашего собственного сочинения. Они уже написаны, на это ушло несколько лет. д о л ж н а сказать, что ваш стиль довольно легко имитировать. Вам будет д о з в о л е н о выступать перед публикой ровно столько, сколько понадобится, чтобы вы смогли подтвердить свое авторство. Или лучше быть расстреляным. Расстреляйте меня, подонки! Ваши книги будут выходить одна за другой, продолжала Вивиан. И постепенно ваши взгляды, выраженные в этих произведениях, придут в соответствие с официальными, нами одобренными. В первых книгах еще будут заметны следы преступных устремлений, но поскольку вы стареете, смягчение ваших позиций не вызовет удивления. Я уставился на нее. Так вы все это время намеревались использовать меня в своих целях? Разумеется, сказала она. И убить Николаса? Этого мы не планировали. Мы не знали, что им управляет спутник. Поверьте, Фил, у нас нет выбора. Ваш друг уже не является. Вивиан, прервал ее я. Позвольте мне поговорить с Ником, прежде чем его расстреляют. Один раз, последний. Вы будете сотрудничать с нами после этого? Я имею в виду ваши книги. Буду, ответил я, хотя не собирался ему уступать. Я просто хотел выиграть время для Ника. Вивиан отдала приказ по рации. Отложите расстрел Николаса Брейди. Отведите его в камеру. Из динамика послышалось. Извините, мисс Каплан, но он уже мертв. Впрочем, подождите, я проверю. Пауза. Да, он мертв. Хорошо, сказала Вивиан. Благодарю. И повернулась ко мне. Слишком поздно, Фил. Не в правилах полиции откладывать такие. Я бросился на нее, пытаясь нанести удар в лицо. В моем воображении фантазия затмила реальность. Я ударил Вивиан прямо в рот, услышал хруст разбитых зубов. Ощутил, как сплющивается нос под моим кулаком, но это был лишь сон, несущественное л желание. д а н о в ц ы уже п о в и с л и на мне, оттащили от Вивиан и принялись избивать. Рукоять пистолета опустилась на мою голову, и я потерял сознание.